Но еще чернее было у Марии Андреевны на душе. Вся жизнь, работа, семья, мечты, любовь, дети. Все это распалось, рушилось. Впереди ничего не было. Она стояла, не в силах стронуться с места, и ветер свистя обносил платье вокруг нее, и слышно было, как низко-низко тихо шуршат тучи над головой. И вдруг ей показалось, она сходит с ума. Она прислушалась. Нет, ей не почудилось. Она снова услышала это. Поют, поют интернационал. Нельзя было определить источник этого пения. Оно вплеталось в вой ветра и шорох туч, и вместе с этими звуками разносилось по всему темному миру. У Марии Андреевны, казалось, остановилось сердце, и все тело ее забилось дрожью, словно из-под земли доносилось до нее. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Часть вторая. Глава тридцать шестая. Я, Олег Кошевой вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села,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 Многострадальной земли перед лицом всего народа торжественно клянусь. Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь. Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь. Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь. Должно быть, он совсем не понял ее, этот Сергей Левашов, когда пришел тогда к ней в первый раз и постучал в окно, и она выбежала к нему, а потом они разговаривали весь остаток ночи. Кто его знает, что он такое себе вообразил? Во всяком случае, первая трудность в этой поездке у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не предупредив его. Сергей Левашов, еще когда дядя Андрей был на воле, По его совету поступил в гараж дирекциона шофером грузовых машин. Любка послала за ним мальчишку с улицы. Они все дружили с Любкой за то, что она была характером похожа на них. Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той самой спецовке, в какой он вернулся из Сталина. Спецовок при немцах не полагалось даже шахтерам. Он был очень грязный, усталый, угрюмый. Допытываться, куда и зачем она едет, это было не в его обычае, но, видно, только это и занимало его весь вечер, и он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием. В конце концов, она не выдержала и накричала на него. Что она ему? Жена? Любовь? Она не может думать ни о какой любви, когда еще так много всего ожидает ее в жизни. Что он такое вообразил в самом деле, чтобы мучить ее. Они просто товарищи, и она не обязана давать ему отчет. Едет куда и надо, по семейному делу.